Глава пятьдесят восьмая. Изблеяние Блэчли. Апрель 1944 года. Вот какая мысль пришла в голову редакции ББ, дорогие спецы и дебютантки. Редакция осознает, что мысли — это революционные, но все же. А не могли бы мы убрать из нашего лексикона слово «черномазый»? Забавное словечко, да? Это ведь просто шутка. Доброжелательное выражение, которое употребляют просто для смеха, да? А вот редакции Б.Б. оно не кажется таким уж забавным. И что интересно, судя по выражению лица тех, к кому оно обращено, они, похоже, разделяют это мнение. «Отстаньте от него!» Пробравшись в стайку детей, Бет одной рукой схватила за шиворот светловолосого мальчишку, а другой — рыжего. Они повалили Кристофера Зарба на землю в его собственном палисаднике. и забрасывали грязью. «Не хочет драться!» — заржал Рыжий. «Совсем как его папаша!» Бет размахнулась и влепила ему под затыльник «А ну пошли отсюда, оба!» — заорала она на них. Мальчишки убежали. «Моя мама говорит, что кто не воюет за Англию не заслуживает в ней жить!» — крикнул один из них через плечо. «Тупые черномазые!» Кристофер сидел на земле, изо всех сил сдерживая слезы, и пытался смахнуть грязь с подтяжек. Сердце Бет сжалось. «Да не слушай ты их!» Испытывая некоторую неловкость, она протянула руку сыну своего любовника. «Пойдем-ка, приведем тебя в порядок». В доме Шейла раскладывала по тарелкам ломти хлеба с маргарином для сегодняшнего безумного чаепития, но, увидев испачканного сына, кинулась к нему. «Кто это сделал? Снова Робби Блейн? Ах, он маленький мерзавец!» «Займись Кристофером», — сказала Бет, «а я закончу тут». Она пришла рано. Самый первый. Гарри появился на кухне, когда она ставила на огонь чайник. Он мрачно насупился, слушая рассказ Бет о происшествии во дворе. Эти маленькие ублюдки уже несколько месяцев его донимают. А «Стоит мне их поймать и стукнуть лбами!» как на меня уже налетают их папаши!» Гарри протянул ей посудное полотенце. «Ну, можно надеяться, что к следующей неделе все это прекратится». «А что случится на следующей неделе?» «Долгая пауза. Я уезжаю». Он посмотрел ей в глаза. «Я записался добровольцем в это. Мгновение. Одно замерзшее, замерзшее мгновение». Они молча стояли в тесной кухне. А потом Бетт коротко и недоверчиво рассмеялась. «Тебя же не пускают», — напомнила она. «Пускают, если пойти в военно-морскую авиацию», — тихо сказал Гарри. «Если собьют, то падаешь в море, а значит, никакой опасности, что возьмут в плен. И БП тогда тоже ничем не рискует». «Капитан Трэвис, тебя не...» «Трэвис отпустил Кита Бетти из шестого корпуса еще в июне сорок второго. А теперь отпускает меня. Я собирался сказать тебе после чаепития, но...» Гарри сделал глубокий вдох. «Все уже решено, бэт «Нет». Слово прозвучало почти как стон. Бетт застыл, сжимая в руках полотенце, охваченное внезапным ужасом. «Вижу, ты ей уже сказал...» На кухню вошла Шейла, заправляя выбившуюся прядку под сетку, покрывавшую ее волосы. «Поговори с ним, Бет. Я уже охрипла от споров. Если он не хочет слушать жену, так может хоть любовницу послушать, чтобы его черти взяли», заявила она, бросив на Гарри испепеляющий взгляд. «Справедливости ради», — заметил он с улыбкой. Термин «любовница» относится к женщине на содержании, а нашу Бет никто не держит там, где ей не хочется быть. Шутка не имела успеха. Шейла развернулся и зазвенела чашками, оставив Бет одну на поле боя. Бет скрестила руки и затолкала подальше свой страх. — И давно ты это надумал? — начала она. — С января. Именно в январе они с Гарри поспорили, какая борьба важнее — с оружием в руках или с карандашом. С тех пор ни один не упоминал этой ссоры. Гарри был с ней нежен и баюкал ее на своем массивном теле, как в колыбели, каждый раз, когда им доводилось быть вместе. А она благодарно падала в его объятия, радуясь, что они не возвращаются к тому спору. Она была ему благодарна. И все это время он планировал то, что теперь совершил. бэт набрала воздуха и вместе с воздухом будто вдохнула заряд гнева. «Идиот!» — воскликнула она. «Ты нужен своему отделу!» «Да нет, если честно, не нужен. Сейчас не сорок первый, когда людей не хватало и все работали на износ, и даже не сорок второй, когда мы не могли взломать код под лодок. Знаешь, сколько теперь народа в моем отделе? БП превратился в отлаженную машину, в которой крутятся тысячи шестеренок» Каждая на своем месте. Если исчезнет одна шестеренка, ничего не изменится. «Ты не шестеренка! Новых шахматистов и студентов-математиков они еще найдут, но другого Гарри Зарба нет!» Ее слова торопились, спотыкались, умоляли. «Тебя они заменить не могут!» «Могут, могут!» Он говорил ласково, это было невозможно вынести. бэт во мне ведь нет ничего особенного. Ты, например, могла бы выполнять мою работу лучше меня, как и другие женщины, вроде джоан Кларк. Она в моем отделе среди самых умных. Именно этот аргумент и добил Трэвиса. Наши дамы доказали, что прекрасно справляются с работой, вот пусть они ею и занимаются, а желающих воевать мужчин надо отпустить на фронт, пока в них еще нуждаются. Скоро начнется крупное наступление, ты ведь сама знаешь». Высадка союзников. Все понимали, что она близится. «И не говори, что нет никакой разницы, одним солдатам больше или меньше!» Продолжал Гарри так же ласково. «Каждый будет нужен. Множество подготовленных женщин способны делать мою работу, но они не могут записаться в морскую авиацию, а я могу!» «А там требуются пилоты». «Но ведь не конкретно ты им нужен!» Этот аргумент явно не сработал, и Бет переменила тактику. «А как же твой сын? Он нуждается в вас обоих?» Родители Шейлы согласились подсобить. «Вот веселье-то пойдет!» пробормотала от раковины Шейла, звеня чашками. «Тебе бить фрицев над Атлантикой, а мне слушать, как моя мать нудит, что я не так застегнула Кристофе Рушины». «Если тебя собьют над океаном, «Кристофер останется без отца, а Шейла без мужа!» «Неужели ты до такой степени эгоист, Гарри?» «Нет». В его голосе зазвенела металлом новая нотка. «Эгоист — это человек, который уютно устроился на безопасной непыльной работе в Бакингемшире, когда от всех прочих здоровых мужчин в стране ждут, что они будут рисковать жизнью ради родины. У других тоже есть жены и дети». но они не бегут от опасности. Я не имею права отсидеться ради семьи, когда эти мужчины не могут поступить так же, потому что у них нет моего диплома и возможности откосить. «Ой, только не надо этого прекраснодушного благородства!» — зарычала на него Бет, а Шейла просто бросила. «Боже, ну и осел же ты!» Гарри лишь твердо смотрел на них, стоя в тесной кухне. непоколебимой как гранитная колонна я иду на фронт сказал он когда они замолчали я люблю того мальчонку в спальне наверху больше всего на свете и вас обеих я тоже люблю но все равно иду к своему ужасу бет набросилась на него и начала колотить кулаками куда попала Она не могла остановиться. Паника рвалась наружу, как попавшаяся в селки птица. «Подлец!» — крикнула она, понимая, что вот-вот разрыдается и продолжая бить. «Ах ты, подлец!» Гарри молча сносил удары. Это Шейла оттащила Бет от него. «Прекрати на вас смотрят!» — прошипела она. обернувшись бет увидела в дверях несколько только что пришедших безумных шляпников джайз мап и близняшки глазбороу с округлившимися глазами неуверенно замерли в дверях бет отвернулась чтобы спрятать лицо а гарри смущенно пригласил их войти ей хотелось продолжать молотить кулаками по нему пока не брызнет кровь. Она обхватила себя за плечи и сгорбилась, стыдясь, что до такой степени перестала собой владеть. «А почему они ссорятся?» Донесся до нее из коридора шепот Валили Глазбуроу, обращенный к сестре. «Тебе нужно объяснить, что такое Мина Шатхуа? Любовь втроем, дитя мое», спросил расслышавший ее Джайлз. «Ну так ко мне не обращайся». бэт схватила свое пальто. «Я не останусь. Гарри последовал за ней в весенние сумерки. «Бет!» «Черт возьми, Гарри, ты ведь математик, а не летчик!» Она вырвалась, когда он попытался дотронуться до ее руки. «Ты можешь сделать настолько больше здесь, в БП, и все же идешь на фронт из-за какого-то неуместного благородства! И тебя собьют над Атлантикой!» Представив себе, как Гарри тонет в сверкающем под солнцем море, Сидя в прошитом немецкими пулями самолете, Бэт почувствовала, что к горлу подступают рыдания. Его сложный, созданный для изысканий мозг превратится в серую кашу и больше никогда не вычислит настройки шифровок с подводных судов, не обобщит математические доказательства. Война уже забрала стольких мужчин. Зачем губить еще и ее прекрасного, гениального Гарри? «Ты меня любишь?» — спросил ее Гарри в январе, и тогда она не знала, что ответить. Быть может, таким образом он и пытается добиться от нее ответа. «Я тебя ненавижу!» — прошептала она, понимая, насколько по-детски это звучит. Но она была слишком убита горем, чтобы стесняться этого. «Не смей мне писать, когда уедешь, идиот!» Ходячий мертвец! Не смей!